Лилиан сидела на скамейке перед маленьким вокзалом, смеркалась. Кое-где уже загорелись первые огни. В это время дня голое здание вокзала казалось особенно печальным. Загорелые туристы, галдя, прошли мимо Лилиан к поезду на Марсель. Потом к ней подсел американец и произнес целый монолог о красотах Висконсина и о том прискорбном факте, что в Европе невозможно достать прилично зажаренного мяса, бифштексы по-гамбургски и то здесь не умеют делать, даже венские сосиски вкуснее всего в Висконсине. В голове у нее не было ни одной мысли. Она находилась в состоянии полной прострации и сама не знала, чем это вызвано — скорбью, опустошенностью или смирением. Лилиан увидела собаку, но не узнала ее — Собака огибала площадь, время от времени обнюхивая то одну, то другую женщину, а потом вдруг остановилась и стремглав кинулась к Лилиан. Американец вскочил. «Бешеная собака!» — зарал он. «Полиция! Пристрелите ее! Пробежав мимо него, овчарка бросилась к Лилиан. Она прыгнула к ней на грудь и чуть не сбила ее со скамейки. Она лизала ей руки и нравила лизнуть в лицо. Она так визжала, выла и лаяла, что вокруг Лилиан собрались любопытные. Вольф! растерянно сказала Лилиан, как ты сюда попал? Тебя продали? Собака отскочила от Лилиан и кинулась в толпу, которая сразу же расступилась перед ней. Овчарка побежала к какому-то человеку, который очень быстро шел по направлению к вокзалу, а потом опять вернулась к Лилиан. Лилиан встала. Борис, сказала она, это ты? Вольф тебя нашел, сказал Волков. Портье в отеле сообщил мне, что ты уже на вокзале. Еще немного и мы бы тебя упустили. Не знаю, где бы я тебя потом разыскивал. Ты жив, прошептала Лилиан. Я звонила тебе. Мне ответили, что ты уехал. Я думала, это была фрау Близ, моя новая экономка. Фрау Эшер еще раз вышла замуж. Волков посмотрел на Лилиан. Я прочел в газетах о том, что случилось, поэтому я и приехал. Я не знал, в каком ты отеле живешь, но в конце концов все же разыскал тебя. Я не знал также, хочешь ли ты меня видеть. «И я не знала, хочешь ли ты», — пробормотала Лилиан. «Но главное, ты жив», — повторила она еще раз. «И я думал так же. Главное, что ты жива. По сравнению с этим все остальное не имеет значения». «Не имеет значения», — прошептала Лилиан. «Когда отходит твой поезд?» «Через час». «Пусть уходит». Теперь это безразлично. Куда ты собралась ехать? Сама не знаю. В Цурих. Это безразлично, Борис. Волков оглянулся. Тогда давай уйдем отсюда. За твоим багажом мы можем послать позже. Переезжай в другой отель. В Антибе я оставил за собой номер. В отеле «Дюкан» я жил там когда-то давно. Ты можешь занять этот номер. Хозяин отеля мой друг, он даст мне другой. Ну как, отослать туда твой багаж? Лилиан покачала головой. «Пусть останется здесь», — сказала она, внезапно приняв решение. «Поезд отходит через час. Уедем. Я не хочу здесь оставаться. А тебе надо обратно?» «Мне не надо обратно», — сказал Волков. Лилиан взглянула на него. «Тебе не надо? Ты выздоровел?» «Нет. Но мне не надо обратно. Я могу поехать, куда ты захочешь, Лилиан, и насколько ты захочешь. В любое место». «Ты?» «Да, я. Но я тебя тогда понимал», — сказал Волков. «О, Боже! Как я понимал, что ты рвешься уехать!» «Почему ж ты не уехал со мной?» — Волков молчал. Он не хотел напоминать ей, что она тогда говорила. «Ты поехала бы со мной?» — спросил он наконец. «Нет, Борис, ты прав. В то время нет. Ты не хотела брать с собой болезнь. Ты хотела убежать от нее. «Я уже не помню...» «Что тогда было?» «Может, и так. С тех пор много воды утекло. Ты действительно хочешь уехать сегодня?» «Да». «У тебя спальное место?» «Да, Борис». «Тебе надо что-нибудь поесть, это сразу видно. Пойдем в кафе напротив, а я посмотрю, можно ли достать еще один билет». Они перешли на другую сторону улицы. Волков заказал ей яйца, ветчину и кофе. «Я пойду опять на вокзал», — сказал он, — «а ты сиди здесь». «Не убегай!» «Больше я не убегу. Почему об этом думает каждый?» Борис улыбнулся. «Не так уж плохо, если об этом думают, душка. Значит, хотят, чтобы ты осталась?» Лилиан посмотрела на него. Губы у нее дрожали. «Не говори так, а то я заплачу». Волков все еще стоял у столика. «Ты измучена! Вот и все, поешь. Я почти уверен, что у тебя с утра не было ни крошки во рту». Лилиан подняла голову. «Неужели я так плохо выгляжу?» — спросила она. «Нет, душка, но даже если бы ты выглядела усталой, стоит тебе поспать несколько часов, и все пройдет. Разве ты забыла?» «Да», — сказала Лилиан. «Я многое забыла, но есть вещи, которые я не забыла».